В тот же вечер, за ужином, старый Байер поднял глаза от бараньей котлеты и посмотрел на внука. «Вилл Фолс мне сказал, что ты сегодня пронесся мимо богадельни со скоростью сорок миль в час». «Сорок миль? Как бы не так!» — быстро отозвалась мисс Дженни. «Пятьдесят четыре! Я сама смотрела на этот... Как его там, Байер? На спидометр». Старый Байерт сидел, слегка наклонив голову, смотрел, как дрожат у него в руках нож и вилка, слушал, как его сердце, подзаткнутое за жилет салфеткой, бьется чуть-чуть слабее, чуть-чуть быстрее, чем следует, и чувствовал на себе взгляд мисс Дженни. «Байерт!» — резко проговорила она. «Что это у тебя на щеке?» Он встал так неожиданно, что стул его с грохотом опрокинулся и, не глядя по сторонам, тяжелой походкой вышел из комнаты. «Знаю я, чего тебе от меня надо», — говорила Байерду мисс Дженни поверх газеты. «Тебе надо, чтобы я забросила к чертям все хозяйство и не вылезала из этого автомобиля. Вот чего тебе надо. Но этого не будет». Я с удовольствием прокачусь с ним разок-другой, но у меня и без того дела много. Не могу я все время следить, чтобы он не носился, как угорелый, и не ломал автомобиль. «И свою шею тоже», — добавила она, сухо шелестя газетным листом. «И пора бы тебе понять. Он не будет ездить медленнее только потому, что кто-то сидит с ним рядом», — сказала она. «Если ты и в самом деле так думаешь, отправь с ним Саймона. Уж у него-то свободного времени хоть отбавляй. Может, он чем-нибудь и занят с тех пор, как ты перестал ездить в коляске. Но только мне про это неизвестно». Она снова принялась за чтение. Сигара старого Байерда дымилась в его неподвижной руке. «Можно посылать с ним Айсома?» Сказал он. Мисс Дженни сердито зашелестела газетой и сперила долгий взор в племянника. О, господи, человече, вели заковать его в цепи и дело с концом. Но ты же сама предлагаешь посылать с ним Саймона. У Саймона работы достаточно. А вот Айсам только и знает, что раз в день оседлать мне кобылу, так это я и сам могу. Это я «Пыталась шутить», — сказала мисс Дженни. «Господи, пора бы уж мне понять, с кем я имею дело. Но если тебе приспичило изобрести для черномазых новую работу, то пусть ее делает Саймон. Айсом мне нужен, чтобы у тебя была крыша над головой и хоть какая-нибудь еда на столе». Она опять зашелестела газетой. «Не понимаю». Почему ты сам не можешь запретить ему ездить с такой бешеной скоростью? Человек, который должен ежедневно восемь часов просиживать на стуле в дверях банка, не обязан остаток дня, как сумасшедший, носиться в автомобиле по окрестностям, если ему это не нравится. Ты думаешь, его можно о чем-то попросить? Разве эти головорезы когда-нибудь со мною считались? «Попросить? Чёрта с два!» — возразила мисс Дженни. «Кто тебе предлагает его просить? Запрети ему! Скажи, что если он будет носиться с такой скоростью, то ты всю душу из него вытрясешь. По-моему, тебе самому нравится кататься на этом автомобиле. Только ты ни за что в этом не признаешься, и ты просто не хочешь, чтобы он ездил без тебя». Вместо ответа старый Байерд шумом опустил ноги на пол, встал и тяжелой походкой вышел из комнаты. Однако на лестницу он подниматься не стал, и мисс Дженни, услыхав, как его шаги замерли в конце холла, тотчас последовала за ним на заднее крыльцо, где он остановился в темноте. Темная ночь, напоенная ароматами весны, звенела голосами мирят насекомых. На фоне темного неба вырисовывалась еще более темная громада конюшни. — Он еще не приехал, — с досадой проговорила мисс Дженни, коснувшись рукой его плеча. — Я бы тебе сразу сказала, ступай наверх и ложись. Ты же знаешь, что он зайдет к тебе, когда вернется. В конце концов ты накликаешь на него беду, и он в самом деле угодит в какую-нибудь канаву. «Ты совсем как младенец с этим автомобилем!» — добавила она более мягко. «Он ночью ничуть не опаснее, чем днем. Ступай домой!» Он сбросил с плеча ее руку, повернулся и пошел в дом. На этот раз он поднялся по лестнице, и она услышала, как он топает у себя в спальне. Вскоре он перестал хлопать дверьми и ящиками, зажег лампу над кроватью и улегся с Томиком Дюма. Через некоторое время дверь отворилась, и молодой Байерт, войдя в круг света, остановился и посмотрел на него своими мрачными глазами. Дед не замечал его присутствия, и он взял его за руку. Старый Байерт поднял голову, и тогда молодой Байерт повернулся и вышел из комнаты.